В середине 90-х годов прошлого века на одной из московских подстанций работал доктор Кондратов по прозвищу Кондратия. Брать взятки так, как их брали другие из рук в лапу. Кондратий не хотел. Вымогательство ему притило. Вдобавок, народ, привыкший торговаться всегда и везде, почти каждый раз норовил сбить цену. Кондратий решил предать своему лихоимству. Организованный и цивилизованный характер. Он напечатал несколько копий прескуранта дополнительных услуг, оказываемых бригадами скорой и неотложной помощи города Москвы, заверил его печатью, практически неотличимой от большой круглой печати главного врача, и разница была лишь в том, что вместо слова «станция» на печати стояло слово «больница». Ошибка была сделана намеренно. Изготовление точной копии печати государственного учреждения с точки зрения закона считается более тяжким деянием, нежели изготовление чего-то похожего, но не совсем. Также на прескуранте красовалась замысловатая подпись главного кадровика московской скорой Сестричкина, которую просто невозможно было бы отличить от настоящей. И расшифровка присутствовала «Сестричкин ВВ». Ну, в общем, все как положено. Брал Кондратий строго по преискуранту. Выдавал в обмен на деньги пронумерованные квитанции, комар просто носа не подточит. Сам факт перевода скорой помощи на коммерческую основу практически ни у кого в то время удивления не вызвал. Тогда много говорилось о том, что скоро вся медицина станет платной, а врачебная помощь неимущим будет ограничена только выписыванием свидетельства о смерти. Работал Кондратий осторожно, с умом и разбором. Часто вызывающим хроникам преискурант не показывал. И шибко умным тоже не показывал. Брал только там, где можно было взять спокойно и не спалиться при этом. Система бесперебойно работала около полутора лет. Полтора года без единого срыва. Нет, нет, вы только представьте, полтора года! Из-за вечной папочки с прескурантом и квитанциями доктора Кондратова на подстанции прозвали бухгалтером. Ну, разумеется, коллеги все знали, потому что от своих секретов нет. И заведующая подстанцией тоже знала, но предпочитала не встревать. Надо сказать, что на фоне повальной торговли нехорошими веществами, охватившей в те годы столичную скорую помощь, шалости Кондратова выглядели, ну, невинной детской забавой. Пускай уж забавляется с бумажками человек, если ему так охота. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а все хорошее когда-нибудь заканчивается. И вот однажды Кондратий так умотался, что оставил на вызове прескурант, причем оставил крайне неудачно. У журналиста, которого интенсивно пролечил от похмелья, Придя в себя, журналист обнаружил на тумбочке преискурант. внимательно его изучил и написал статью под чудесным названием «Цена здоровья». Статья была опубликована в одной популярной столичной газете, которую условно-образно можно было назвать э, «московским сплетником». К тексту прилагалась фотография одной из восьми страниц прескуранта. Но, ну, само собой, возмущенное скоропомощное руководство пригрозило редакции сплетника судом. Ну, не тут-то было. Редакция в ответ предъявила фотокопии прескуранта, который скоропомощное руководство поспешило объявить подделкой, но при этом приступило к служебному расследованию. Бедного доктора Кондратова взяли за жабры с двух сторон. Администрация требовала объяснений, а журналисты приставали с расспросами. Каждая из сторон хотелось доказать свою правоту. Судьба Кондратова не интересовала никого, кроме него самого. В результате Кондратий поступил мудро. Взял больничный, чтобы пересидеть бурю дома. Жаждущий крови Сестричкин тоже поступил мудро. В сопровождении одного из своих прихвостней явился к Кондратову домой с проверкой, которая, собственно, ничего не дала. Кондратов находился дома, был треск, двигался так, как положено двигаться при радикулите. На выходе Сестричкин столкнулся с журналистом, который пришел к Кондратию для разговора по душам и выяснения деталей. — Какое чуткое у вас руководство! — закинул удочку журналист. — Не часто увидишь, чтобы руководитель такого уровня навещал заболевших сотрудников. — Если бы так! — вздохнул Кондратий. — Он угрожать мне пришел. Сказал, что если я не стану держать язык за зубами, то исчезну бесследно. Он такое может устроить спокойно. Он вообще страшный человек. Да он мафии в овечьей шкуре. Это же он дал мне прискуранты квитанции. Буквально принудил меня заняться этим преступным промыслом. Вы думаете, что я ему половину заработанных денег отдавал? Э, как бы не так. Две трети. А попробуй не отдай. На шаурму пустит. Знаете, кто у него в друзьях? Перечислив десяток громких имен, Кондратий счел дело законченным. Смысл этой эскапады заключался в том, чтобы отбить у журналиста всяческую охоту к продолжению расследования. Дайте опровержение мелким шрифтом и живите спокойно, а не то, ну и сами понимаете. Но вот журналист оказался прытким и смелым, причем настолько смелым, что на завтра явился к Сестричкину и начал разговор с предупреждения. Если со мной что-то случится, то компрометирующие вас материалы будут отправлены в соответствующие инстанции. Ну и так далее. В процессе беседы с журналистом Сестричкин впал в истерику, закончившуюся гипертоническим кризом. Ну, с ним такое часто случалось. Истерика окончательно убедила журналиста к причастности Сестричкина вот к этой самой затее с прескурантами. Невиновный человек так кричать и нервничать не станет. В результате разруливать ситуацию пришлось Департаменту здравоохранения, который тогда по-революционному назывался комитетом. Газету, что называется, дожали, вместо второй статьи сплетник опубликовал опровержение первой. Доктор Кондратов отрицал свою вину стойко, как партизан-герой в фашистских застенках. Ничего не видел, ничего не знаю. Да, на вызове был, но никаких прескурантов не оставлял, денег не брал. Сестричкин, мафии? Да я сроду такой чуши никому не говорил. И самое главное спасло Кондратия то, что у журналиста не сохранились квитанции с его подписью. А был только лишь приискурант. курант Да мало ли, откуда мог взяться этот пресс курант Знаем мы этих журналек. Они еще не такое выдумать могут. На вызове был. От повышенного давления лечил. Как в карте написано. Никаких денег не брал. Эта фраза настолько въелась в сознание Кондратия, что он иногда выдавал ее машинально. Едет в машине. И вдруг на вызове был и... Или во время пятиминутки скажет. Все жалели Кондратия. Один только злобный главный кадровик желал ему зла. Вы понимаете, что мы с вами вместе работать на скорой не сможем. Пригрозил сестричкин во время встречи, которая, по его прикидкам, должна была закончиться увольнением доктора Кондратова. Валите обратно, участковые врачи, ну, если вам так хочется, ответил Кондратий. «Вот лично я никуда уходить не собираюсь». «Вышибо!» — грозно рявкнул сестричкин. «Должности лишитесь за необоснованное увольнение», — пригрозил в ответ Кондратий. «Доказательств у вас ровно столько, сколько в голове ума». Но вот насчет ума Кондратий, как говорится, ударил не в бровь, а в глаз. Энергии, аккуратности, карьерного рвения и презрения к нижестоящим у Сестричкина было, что называется, Выше крыши. Вот только умом его природа обделила. Во время работы выездным врачом он получил прозвище дубовая голова. Но вот такие прозвища на скорой просто так не даются. Их их заслужить надо. Кондратий проработал на скорой еще лет восемь, а потом ушел руководить приемным отделением в одной из московских больниц. И вот эта самая история имела крайне неожиданное продолжение. Вскоре после разборок домой к Кондратью пришел снова журналист. Кондратий было подумал, что тот явился для выяснения отношений, но ошибся. Журналист предложил сотрудничество, сказал, что специализируется на медицинской тематике и нуждается в источниках инсайдерской информации. Оплата сдельная по прейскуранту. Вот так и подружились. Вот кто бы мог подумать, да?